Глава 10. Пробная экспедиция. «Мир – это книга, и те, кто не путешествует, успевают прочесть лишь первую страницу. Святой Августин. Встав и позавтракав одноразовыми пайками, мы оделись в спецкостюмы и, собравшись все вместе, отправились искать грузовую платформу в аренду. Нам помог в этом служащий гостинице и направив их к большому ангару на краю поселения. С платформой нам не повезло». Нужен был залог в 2000 кредитов, поэтому нам ничего не оставалось, как отправиться пешком. Единственное, что мы купили там это вибротесак и несколько наплечных сумок. И те решили цепочкой: впереди Ми, за ней я, и остальные три телохранителя следом за мной. Я по ходу движения пытался сканировать дорогу впереди на предмет скрывающихся жуков. Первого жука мы подстречали через полчаса. Это была какая-то многоножка, пересекшая нам путь. увидев нас, она вначале направилась в нашу сторону, но оценив угрозу, сразу сменила направление и довольно шустро скрылась за холмами. После этой встречи жуки стали попадаться через каждые несколько сотен метров. Температура воздуха поднялась до 30 градусов, и местное светило стало ощутимо припекать. Кристаллы пока нам не попадались, и я решил пройти дальше и там уже разойтись в стороны, и начать прочёсывать местность. Первая опасность нас поджидала оттуда, откуда мы её не ждали. Совершенно внезапно раздался какой-то гул, и сверху на Мии спикировало большое насекомое, похожее на осу. Она чудом умудрилась отскочить в то время, как остальные охранники начали стрелять из огнеников. Я тоже присоединился к ним, но с запозданием. Оса, развернувшись в нескольких метрах от нас, выставила жало и полетела в нашу сторону. К нашему счастью, она рухнула буквально в метре от Мии и ещё долго дёргала конечностями и крыльями. Когда она угомонилась, мы смогли рассмотреть её более внимательно. Аса была размером с человека, а крылья заметно больше тела. Ее покрывала толстая щетина. Брюшко сужалось от головы и заканчивалось 20-сантиметровым жалом. На голове располагались большие ячеистые глаза. Рядом с ними торчали длинные усы антенны. Вместо рта имелись мощные и острые клешни. С большим трудом мы отрезали крылья и жала, а затем, погрузив добычу, мы отправились дальше. Мои пси-способности смогли обнаружить насекомое только с 10 метров, Поэтому напрягать волю в ведя постоянный поиск я перестал, переключившись на визуальный поиск опасности. Теперь мы периодически поглядывали в небо, пытаясь рассмотреть там угрозу. Через полчаса поисков Ми заметила вдалике странный блеск, и мы дружно свернули в ту сторону. Это оказался первый кристалл, который мы нашли. Он был мутноватый и с небольшими прозрачными участками. Мы сразу разошлись в стороны и начали внимательно осматривать землю, и это сразу принесло успех. Буквально в 30 м мы нашли следующий кристалл, а за полчаса поисков ещё шесть штук. Но в процессе поиска мы расслабились, и это сразу привело к ошибке. Одна из моих телохранителей, Лу, случайно споткнувшись, скатилась в небольшую яму. А когда стала выбираться из неё, то яма внезапно стала увеличиваться, стягивая её к центру, образовавшейся воронке. Ми бросила коллеге конец ремня и попробовала её вытащить. Ей это почти удалось, но в последний момент из центра воронки вылетел длинный слизистый жук, и обвив ногу лупа, тянул её в воронку. Мы сразу стали стрелять по этому жуку, и очень быстро перебили его. Мисс сразу же вытянула её из воронки и стала оттаскивать подальше от края. В это же время из воронки стал вылезать огромный жук с большой пастью. Непрерывно стреляя из игольником и слаженной группой стали отступать от него. Выбравшись полностью, жук, подняв пластины на спине, расправил крылья и взлетел в воздух. Но тут же задёргался и упал рядом с нами. Нам пришлось ждать минут 20, пока он затих, и мы смогли срезать крылья. Проведя осмотр оружия и оставшихся патронов, было решено идти в обратную сторону, так как за две атаки на нас мы все истратили по магазину, а кто-то опустошил и второй на треть. С такими насекомыми нам бы и припасов хватит только на один бой. Путь обратно прошёл без приключений, только один раз в небе появилась оса, но в этот раз атаковать нас она не стала. Реализовать добычу мы решили там же, где и покупали вибро-тесак, цена у них была немного выше, чем у остальных. За все у нас вышло около двух с половиной тысяч кредитов, и мы сразу забронировали грузовую платформу на неделю, взяли дополнительные магазины к игольникам и пищевые пайки. Отдохнуть мы решили в другом баре, заодно и узнать последние новости. Сняв неудобные костюмы, мы переоделись в обычные комбинезоны и, прихватив оружие, отправились искать подходящий бар. Служащий гостиницы посоветовал нам соседний бар, который находился с другой стороны гостиницы. Там оказалось достаточно шумно и людно, но и размеры бара были очень большие. Внутри стояло около 50 столов разного размера, и большая их часть была занята. Усевшись в самом углу, мы заказали выпить сока и что-нибудь перекусить. Уже через 15 минут все усиленно налегали на еду. Нам принесли какое-то жаркое, немного жестковатое, но вполне съедобное. Как сказал официант, это было мясо кузнечика. Оно довольно распространённое и пользуется спросом. Перекусив мёд, отправилась к одной из компаний и завелась с ними разговор. Через 20 минут она вернулась и сообщила последние новости. Наш убийца справился с заданием. Он ворвался в бар, когда там никого не было, и зарезал бармена, после чего отправился домой к местному шерифу и попытался зарезать его. Их нашли вместе в обнимку. Убийца смог воткнуть нож в сердце шерифа, а тот на последнем вздохе выстрелил ему в голову. Поговаривают, что местный шериф с кем-то из местных снабжали одну из бан продуктами и водой, скупая у них кристаллы за бесценок. Ещё замечен эмигрирующий муравьё около посёлка, поэтому многие хотят отсидеться пару дней в нём. Именно поэтому бар полный. Всем рекомендуют по посёлку не шататься и сидеть в зданиях. Если что, всегда есть шанс отбиться. Выслушав её, я сказал, «Предлагаю выспаться и выходить на грузовой платформе. Если будет опасность, просто удерём на ней». Ребята сказали, что муравьи, когда их много, могут парализовать волю и заставить остановиться платформу, а затем всех съесть, сказала мне Мипа, поворачиваясь к остальным и с порошевым взглядом их мнение. Ну я немного псион, и они не должны на меня воздействовать, а для безопасности все пристегнёмся. Выспавшись мы отправились за грузовой платформы и разместившись в ней, выехали за границу посёлка. На платформе было намного комфортнее и быстрее, мы быстро добрались до вчерашнего места сбора. и решили начать поиск кристаллов чуть в стороне. Отъехав примерно с километром, мы наткнулись ещё на одно россыпь кристаллов. За 20 минут облётом мы собрали 11 штук. Этого должно хватить на несколько дней спокойной жизни. Когда мы развернулись к посёлку, то увидели вдали столпы пыли, который быстро приближался. Решив не испытывать судьбу, мы отвернулись в сторону и огибая столпы пыли, пересекли след, оставленный множеством существ. Заметив неподалёке труб какого-то насекомого, мы подлетели ближе и увидели обезглавленное тело большого муравья длиной 4 м с крыльями. Тело было всё в многочисленных порезах, и две лапы у него отсутствовали. Он был ещё живой, его конечности периодически подёргивались. Внезапно из брюшка тела стали вываливаться белые комочки, которые еле заметно подёргивались. Поняв, что это личинки, я остановил платформу и велел осторожно их собрать. От комков шло еле заметное волнение на ментальном уровне. Мы заберём их с собой и попробуем их вырастить, сказал я вслух и посмотрел каждому в глаза. Против моей идеи никто не возражал. Аккуратно убрав личинки в сумки, их оказалось 15 штук. Мы повернули к посёлку, но в стороне от полевого облака. Когда мы подъехали к посёлку, тут нас встретили собравшиеся на окраине вооружённые жители и поинтересовались у нас: "Видели ли мы мигрирующих насекомых и кто это был?" Рассказав коротко о том облаке пыли, которое видели по дороге, мы отправились в гостиницу отдыхать. Личинок оставили в нашем с Мией номере, вынув их и разложив на кровати, я укутал их одеялом и стал пробовать почувствовать их разум. Через некоторое время мне это удалось. Их разум был коллективным, и они общались друг с другом. В их разговоре присутствовали и испуг, и чувство одиночества. Когда я своим разумом попробовал их успокоить, послав им импульсы тепла и уюта, они вначале насторожились. а потом восторженно, как дети потянулись ко мне. Слияние наших разумов было очень необычным для меня, и я немного растерялся, поэтому вмешалась моя нейросеть, сообщив мне. Есть возможность приручить их. Достаточно лишь изредка подпитывать их своей эмпатической энергией. Личинки находились в стадии развития и должны были провести в таком состоянии еще трое суток. Поняв, что пока особых сложностей не предвидится, я задумался о том, что же мне делать дальше. То, что рано или поздно сюда прибудут имперские ищейки, я не сомневался. Сбежать с планеты очень трудно. Нет технических средств, и все стартующие с поверхности корабли проходят серьёзный осмотр, дабы не допустить утечки информации. Что я могу предложить императору в обмен на свою свободу? Перебирая варианты, я вспомнил про спрятанный разведывательный корабль с артефактами древних. А если я ещё подскажу возможности каждого из артефактов и то, для чего они предназначены? то это уже будет иметь серьезную стоимость, и здесь есть о чем поторговаться. Поэтому я осторожно увлекся на край кровати так, чтобы не раздавить личинки, и, закрыв глаза, вызвал меню нейросети и, запросив голосового помощника, спросил. «Мне необходимо найти информацию о спрятанном разведывательном корабле, который вывез меня из научной станции. Но тогда у меня стояла рабская нейросеть, и при изъятии ее из моего организма информация пропала». К сожалению, восстановить потерю знаний обычным способом невозможно. На вашей памяти за тот период стоит мощный ментальный блок. И попытка его взлома с большой вероятностью может привести к выжиганию вашего мозга. Вам придётся прожить то время заново. Только после этого к вам вернётся память. Предупреждаю, процедура очень болезненна и может угрожать вашему сознанию. Есть объективные подозрения по остаточным отголоскам воспоминаний, что тот период жизни вам заблокировали не спроста, ответила мне моя нейросеть. Подумав немного, я принял решение, что обязательно должен узнать, что же со мной произошло за тот неожиданно долгий период моей жизни, проведённый на корабле в капсуле для изучения знаний, хотя самих знаний по факту я так и не получил, только общие сведения, как будто кто-то специально загрузил мне поверхностные знания для того, чтобы у меня не возникло вопросов. Кстати, а почему у меня их не возникло? Может, во мне действительно стоят какие-то закладки? Только я об этом не знаю. Все. Решено. Я буду проживать свою жизнь еще раз. Предупредив мне, что я могу спать несколько суток, а то и неделю, я улегся на кровать и, вызвав нейросеть, дал команду для запуска процедуры.